Глава сорок «О чем ты говоришь?» Дэмиан заглядывает мне в глаза, но едва я открываю рот, чтобы ответить, как все тело сковывает болезненная волна. Камень в кармане пульсирует ровно, почти в такт моему сердцу. Все в мире будто сдвинулось, стены тянутся выше, воздух дрожит, а в груди разрастается что-то чужое и мощное. Неведомая сила, которую я едва удерживаю на поводке. В голове шумит, мысли путаются, прошлое и настоящее сталкиваются. Я вдруг понимаю, что чувствую чужую память, словно кто-то другой смотрит моими глазами, помнит не мои воспоминания, живет внутри меня. Хельга, вновь зовет меня Дэмиан. Родная, что происходит? Родная? От этого обращения в венах вспыхивает кровь. Как этот ящер, этот мерзкий зверь посмел меня так назвать? Я смотрю на него, и во мне вдруг вспыхивает злость, почти ярость, такая, которую я никогда раньше не испытывала. Хочу оттолкнуть его, заорать, чтобы он оставил меня в покое, но сдерживаюсь. Это. Не мое чувство. Это часть той самой силы, что рвется наружу. Деми, пытаюсь произнести я, но слова застревают в горле. Сила внутри пытается вырваться, поглотить меня, затопить, как темная река. В ушах шумит кровь, в висках пульсирует, требуя впустить. «Пусти меня!» Тихий чужой голос звучит внутри, и я понимаю, это Хельга, настоящая. Я Ольга, я попаданка, и я чужая здесь, а она все еще рядом, сильная, упрямая и не желает сдаваться. «Нет», — шепчу я, едва слышно, — «теперь это мое тело и моя судьба. Уходи». Лучик внезапно появляется у моих ног, трется о щиколотку и смотрит на меня огромными, полными понимания глазами. Я падаю перед ним на колени. Дэмиан не успевает меня поймать. Тянусь к котенку, беру его на руки и вдруг чувствую, как его тепло разливается по венам, проникает в самую глубину. Он мурлычет. Его мурлыка не успокаивает меня помогает вспомнить, кто я есть. «Не сдавайся», — говорит мне его взгляд. «Борись. Это твоя жизнь». Я закрываю глаза, фокусируюсь на дыхании, ощущаю каждую клеточку, каждый мускул. Сила внутри пытается взять верх, но я не даю. Я — Ольга. Я верю, что оказалась здесь не случайно. Я и есть Та самая уязвимость драконов, но только если позволю Хельге захватить меня. В какой-то момент мне кажется, что я падаю в бездну. Вижу перед собой фрагменты чужих воспоминаний. Битвы, кровь, крики, рыжие волосы, зеленые глаза. Чувствую боль, предательство, гнев. Но вместе с этим и любовь, надежду, отчаянную веру в то, что однажды кто-то сможет изменить ход истории. Я открываю глаза и ощущаю себя спеленутой, сжатой в руках Демиана. На меня неотрывно смотрят его глубокие янтарные глаза с тонкой вертикальной полосой зрачка, и в них так много всего — беспокойство, уверенность, сила и любовь. Жар его тела согревает и прогоняет болезненную пульсацию Хельги и леденящую пустоту внутри. Но самое важное, я понимаю, я удержала себя. Я взяла под контроль не только тело, но и силу, что живет во мне. Хельга внутри меня больше не рвется наружу, она наблюдает. Затаилась и ждет. Ее силы недостаточно, чтобы взять верх. Пока недостаточно. Все хорошо. Выдыхаю, глядя сначала на лучика, а после, подняв руку, провожу кончиками пальцев по щеке Демиана. Все будет хорошо, хотя, может, и не для меня. Рейнар был прав, Демиан, я опасна. Я прямой потомок Армандо Квазара. Его сила в моей крови. Дэмиан обхватывает моё запястье пальцами, и я замечаю, как его ладонь дрожит. Он смотрит на меня так, будто видит впервые. «Я не дам тебе навредить, никому не дам!» Вдруг говорит он, и в голосе его слышится нечто новое. «Даже если ты — наследница ведьмаков, даже если твоя сила может убить меня, «Я не отпущу тебя, Хельга, никогда!» Я вздрагиваю. Его слова как вызов, как клятва. Он не боится меня. Наоборот, его одержимость становится почти осязаемой. Я вижу, как в его глазах разгорается огонь не только страсти, но и решимости. «Почему?» — спрашиваю, едва слышно. «Почему ты так уверен?» «Потому что ты...» «Моя истинная», — отвечает он, — «я чувствую это каждой клеткой. Даже если нам суждено стать врагами, я не позволю этому случиться». Я не знаю, что сказать. Все внутри меня кричит, что это невозможно, что мы обречены. Но в то же время именно его слова удерживают меня на поверхности, не дают утонуть в бездне чужой силы. Демиан, начинаю, но он закрывает мне рот рукой. Не говори ничего, — просит он. Просто будь здесь, со мной. Буду, — улыбаюсь я, отведя его руку в сторону. Но поговорить все же придется. Дэмиэн, осторожно начинаю я. Ты когда-нибудь слышал о потомках ведьмаков в Империи? Что, если есть не только я и дядюшка? Вдруг они скрываются среди обычных людей, копят силу, чтобы в один момент ударить? Дэмиан останавливается и поворачивается ко мне. В его глазах вспыхивает пламя вместо радужки. «Продолжай. Это тебе сказал дядя?» Я закусываю губу. Как объяснить то, чего сама не понимаю? «Да, но...» И не только. Я сама чувствую, что в «Империи» что-то происходит, что-то темное. И это связано с ведьмаками. Он смотрит на меня еще несколько секунд, затем резко кивает. Хорошо. Тогда мы убедимся в этом. Как? Есть один человек. Если у кого и должна была остаться информация обо всех ведьмаках, то у него. Мы сворачиваем в узкий служебный коридор. Дэмиан несет меня вглубь дворца, туда, где я еще никогда не была. Воздух становится холоднее, а стены грубее, ниже, темнее. Наконец мы останавливаемся перед неприметной дверью. Дэмиан спускает меня с рук, стучит особым ритмом. Три коротких, два длинных а после посылает искру своей магии. Огненный всполох, что впитывается в зачарованное дверное полотно. Дверь открывается, и перед нами предстает высоченный мужчина в плаще стражи, но с необычным знаком на груди, скрещенный перо и меч. «Ваше Высочество!» — он кланяется. «Мы не ждали вас?» «Это срочно, Вейн. Мне нужно увидеть кабинет Стрейда». Человек, Вейн, бросает на меня оценивающий взгляд. «Она может войти. Командор Рейнар ей не доверял». Демин отвечает без колебаний. «Она моя истинная. Для нее нет запретов». Стражник отступает, пропуская нас. За дверью оказывается просторная комната, заставленная стеллажами с папками и свитками. Несколько человек в таких же плащах с пером и мечом поднимают головы от работы. Вейн ведет нас к дальней двери с отдельным кабинетом, где на огромном столе раскладывает несколько папок. Все, что командор Рейнар собрал в ведьмаках за последние пятьдесят лет. Я открываю первую папку и замираю. На верхнем листе — список. Длинный список имен и фамилий в заголовке «Потенциальные потомки клана Квазар». «Их так много!» — я с трудом выдавливаю из себя. Вейн хмурится. «Это всего лишь подозрение, насколько я знаю. Но за последний год...» Он перелистывает несколько страниц. Командор отметил странную активность. Эти люди начали искать друг друга. Демиан хватает папку и быстро просматривает содержимое. Почему мне не доложили? Потому что у нас не было доказательств, что это не просто совпадение. И, кроме того, этим занимался лично командор. А теперь. Он сбивается и на мгновение замолкает. У меня тоже в очередной раз сжимается сердце при воспоминании о Рейнаре. Я злилась на него, а он был прав с самого начала. Вейн достает другой документ. А прямо перед гибелью командор обнаружил это. Перед нами предстает карта империи с отметками, десятки отметок образующих четкое направление. «Они собираются», — говорит Дэмиан, и в его голосе впервые звучит тревога. «Но где?» Вейн указывает на красный кружок. «Командор подозревал, что здесь — черные скалы, там, где пал последний верховный ведьмак. Я чувствую, как по спине бегут мурашки». Камень в моем кармане внезапно становится горячим. Гриндель не просто так появился сегодня. Он дал мне выбор, но также дал понять, что время на раздумье ограничено.